Глава третья. Горечь победы. В тот же день мы, конечно, никуда не пошли. Хотя времени оставалось в обрез. Но я, если честно, готов был порадоваться даже потере Железной долины в войне, лишь бы в обители тоже отбились. Получалось, что кто-то в обход системы выдал нашим соседям квест на покорение нашего острова при этом угрожая лишением бонусных жизней и затоплением острова, и делалось все это от лица системы, а может и самой системой, хоть она и говорила, что не при делах. Долагнистцы вопрос решили отправкой сильного выводка, который должен был, во-первых, разведать обстановку, а во-вторых, обеспечить плацдарм, а именно удобное место, где можно будет начать высадку. Мыс им приглянулся, а непомерно раздутое самомнение не позволило трезво оценить свои силы. Результат был предсказуем. Однако главный вопрос был в том, кто высадился на севере, кто сейчас вел войну с обителью и Эльдорадо. Если это такие же земляне, как и мы, то с ними можно договориться, объяснить им с помощью системы и дубины, в чем они неправы. А как договариваться с инопланетянами? Сразу после допроса в администрации мыса собрался очередной совет, в который затесались и представители союзных островитян. — Что будете делать, если обителивцы не придут в Железную долину? — спросил у меня Кирилл. — Пойдем на север, — ответил я. — Попробуем на месте узнать, что происходит. — Сольетесь, — хмуро придрек нам Котов. — Наплевать, — отмахнулся я. — Сейчас информация дороже всего. Если не узнаем, что там происходит, вообще можем все потерять. — Возьмите людей побольше, — предложил Саша. — Нет, — я покачал головой. — Ополченцев, если выиграем войну, сразу отправим в мыс, и Ленина предупредим, чтобы готовился уходить, в случае чего. На север пойдут только ударники, и двигаться мы будем бегом, налегке. — Злой ты, Филя, — заметил Бурбурач. тебе бы только людей гонять на пробежке. Я усмехнулся, хлопнув его по плечу. — Прорвемся, — пообещал я. — Козяк, вы видели корабли на севере, я правильно помню? — Да, что-то вроде «Ладей» или «Драккаров», — ответил островитянин. — Это еще раньше было. Мы не знаем, они это были или не они. — Стоп, Филь, что ты задумал? — уставился на меня Кирилл, начиная что-то подозревать. — Нам нужны корабли, — ответил я, многозначительно посмотрев на Кирилла. — Нам нужно много кораблей. Нам нужна конструкция и нужно узнать, как их делать. Очень нужно. И ты сам знаешь, почему. Кирилл, Саша и Котов почти незаметно кивнули, соглашаясь. «Не, ну правда, мы ведь не корабелы!» Единственная корыто, курсировавшая между Медным и Мысом, назвать серьезным судном язык не поворачивался. Со снасткой на нем, может, все было хорошо, но вот с корпусом вечные беды. Технология не выдержана, древесина взята неподходящая. Мы же даже не знали, что на материалы брать. И ведь не нашлось ни одного человека, который бы занимался на земле хоть чем-то подобным. «Дядя Федор, стальное оружие и доспехи есть?» — напрямую спросил я у мастера. «На ударников будут», — пообещал тот, на секунду задумавшись. «Не рыцарский, но вполне серьезный доспех, а еще копья и топоры». «Хорошо», — кивнул я. «Вы забивайте на мирные проекты, совсем забивайте, и людей отправляете качаться». — Все силы стягиваем сюда, вооружаем и готовимся защищать поселок. — Стена нужна, — сказал Котов. — Хорошая стена нужна. — Возьмите кривого и обсудите с ним, — предложил я. — Если нужна, то делайте, но главное — прикрыть верхний мыс. Там все запасы надо собрать и все ценное складировать. Используйте пещеры под нашим фортом. В общем, я не буду советовать, а лучше пойду своих собирать. Сборы заняли весь оставшийся день. Запасные комплекты одежды, еду, медикаменты набрали на складах, которые нам открыли в Верхнем Мысе. Оружие и доспехи получили у мастеров. Ну что сказать. Наши кузнецы остались верны себе. Стальные керасы, поручи и поныжи, кожаная поддева, прикрывавшая ноги до колен, снабженная стальными заклепками ниже пояса и от плеча до локтя. Во всем этом мы с гарантией должны были свариться по пути, даже несмотря на многочисленные отверстия для вентиляции. Шлемы той же античной конструкции, что был у меня, только из стали. Новшеством была сетка из кожаных ремней, как в строительных касках, так что больше можно было ничего под шлем не поддевать. Вечер прошел скомканно в сборах и суете, а потом ко мне нагрянули котов, Кирилл и Саша, прихватив по пути Бурборыча. — Филя, мы тут подумали, а не рано ли войска отзывать из Железной долины, — поинтересовался Кирилл. «Так если война закончится, зачем они там, удивился я?» «Их тренировать надо, перевооружить», — согласился Бурборыч. «Мы же там стены строили, строили, и ведь построили», — заметил Котов. «Сам подумай, это самый короткий путь к нам с севера. Если там на севере все серьезно, то мы просто не успеем пригнать достаточно войск». И я задумался, и все-таки вынужден был признать, что был неправ. Когда я в последний раз посещал Железную долину, там были построены отличные укрепления, и сейчас они должны были стать еще более монументальными. Зачем нам отказываться от такой точки прикрытия? — Надо тогда как-то ротацию устроить, — предложил я, вспомнив умное слово. — Часть ополченцев пусть возвращается в мыс, перевооружается и тренируется, а взамен присылать новых. — Это я организую, — кивнул Котов. Ты им там скажи, чтобы железо с собой брали столько, сколько унести могут. Платы от Шикари, конечно, идут, но нам нужно больше, если хотим ко всякому подготовиться. — Хорошо, скажу, но проследить не смогу, сам понимаешь, — кивнул я. — Следите не надо. Найди там Севера, Сыча и Бобрика. Я их на командование оставлял. Они все и организуют, — посоветовал Котов. — Хорошо, — кивнул я. — Что решили по стене? — В первую очередь попробуем огородить верхний мыс, — ответил Кирилл. — Ну, пусть хотя бы так, — кивнул я, соглашаясь. И только когда стемнело, я, наконец, смог остаться один в своей башне и спокойно выдохнуть. Вот так вот делаешь себе дом, делаешь, и даже пожить в нем толком никак не можешь. Из всего имущества стол, две лавки, кровать с матрасом набитым сеном, шкаф, печь, камин и несколько полок. Была еще кладовка для вещей, закуток для принятия душа и туалет, и все это на первом этаже. Второй и третий этажи башни вообще стояли пустыми. Последним моим посетителем был, как неудивительно, клоп. Он притащил с собой бутыль, полную какой-то жидкости. Бутыль, правда, тащил не клоп, а сапа. Лентяй-самогонщик каким-то загадочным образом крутил своим приятелем, как его душа пожелает. — Командир, чего ты не сказал, что Ваня знает, как дрожжи делать? — возмутился с порога алканавт. — Не понял. Это что за тон? — удивился я, заставив клопа немного стушеваться. — Ты не спрашивал, да и вообще я уже запамятовал. — Ну вот и получайте тогда свою хрень сорокоградусную, — буркнул клоп, забирая усапы и бутыль, ставя ее на стол и торжественно объявляя. — Для протирки ран, Ну и внутрь залить. В тусклом свете фонаря жидкость казалась почти прозрачной. Я вытащил пробку и принюхался. Пахло спиртом. — А ты уверен, что внутрь можно? — с сомнением спросил я. — Обижаешь, командир! — возмутился Клоп. — Мы со странным на себе все испытали, здоровья не жалели. — Да! — гордо кивнул Сапа и подозрительно закашлялся. — Тогда спасибо! — искренне поблагодарил я. А заодно поставил себе в памяти зарубку конфисковать весь крепкий алкоголь до того, как он расползется по мысу. «Следующий покрепче сделаю», — пообещал Клоп. «А куда вы, кстати, на войну?» «Почти», — ответил я задумчиво. «Север надо разведать. Что-то там неладное происходит». «Пушку бы вам», — серьезно заметил Сапа. «Не победите». «Нет у нас еще пушки. Да и пороха тоже нет», — ответил я. Однако сама мысль мне понравилась. Раз есть стали, чугун, то, может, и пушки можно делать? Ладно, я спать, мы завтра уходим затемно. Спокойной ночи, командир, понял намек Клопа, и пошел к двери, утягивая за собой сапу. День 302. Вы продержались? 301 день. Утро только начиналось. Небо на востоке слегка посветлело, но мыс еще крепко спал. Только недовольные и сонные ударники готовились к марш-броску по будущей изнуряющей жаре. В первый день мы доспехи надевать не стали, просто потому что в окрестностях мыса опасных врагов давно не водилось. Из города мы вышли шагом, но, оказавшись за пределами деревянных стен Нижнего мыса, почти сразу перешли на бег. Город. Все чаще жители называли мыс не поселком, а именно городом. В конце концов, именно городом он теперь и стал. Кирпичные дома, канализация, улицы — все это в нашем положении были самые, что ни на есть, настоящие атрибуты города. А если верхний мыс еще и обнесут хорошей стеной, то вообще будет нормальный средневековый город с крепостью. Жаль только, я почти уже не принимал участия в развитии поселения. То война, то походы, то короткий отдых. Однако то, что из мыса выросло, определенно мне нравилось. В первый день мы отмахали весь путь до подъема на плато, добравшись до него уже после заката. В общей сложности отряд провел в пути 20 часов, из которых почти три четверти времени мы бежали. К счастью, дорогу успели вытоптать многочисленные караваны, которые теперь ходили здесь каждый день. Один мы даже обогнали по пути. Раньше этот путь занимал дня 2-3, а иногда, если не обходилось без приключений, то и все 4 дня. Еще день нужно было идти от подъема до Шикари, а потом еще три дня до Железной долины. Однако прокачанные ударники могли держать такой темп, который марафонцам в нашем мире и не снился. Правда, сократить участок между подъемом и Шикари мы бы все равно не смогли. Даже если бы успели пробежать по лавовой дороге за полдня, в оставшееся время достаточно удалиться от поселка не смогли бы. А там все еще регулярно появлялись бронемишки, встречаться с которыми сейчас была откровенно лень. Так что на следующий день мы решили заночевать в поселке, а потом попробовать за день добраться до месторождения железа. Если опять рвануть бегом, могло и получиться. День 303. Вы продержались 302 дня. Как и ожидалось, к поселку у вулкана мы вышли во второй половине дня. В Шикаре, завидев нас издали, даже принялись мостки убирать, не сразу узнали своих в стальных доспехах. Зато, когда мы приблизились, то разглядели, кто идет, и перестали кипишевать. Ленин мои предупреждения воспринял со всей серьезностью, пообещал по очереди отправить всех своих на привязку в мыс, да и сам готов был сходить. «Жаль, со слонами вниз не спуститься», — расстроился он. «Это еще почему?» — удивился я. «Ноги переломают», — вздохнул Ленин. «Они нас здесь очень выручают». Ближе к горам какая-то тварь появилась, постоянно группы добытчиков атакуют, ямы роют. — Случаем не копала уточнил я. — Ага, она, — кивнул Ленин. — Знаешь, что про нее? — Да, сталкивались, — кивнул я. — Можем убить. — Не надо, — отмахнулся Ленин. — Пять слонов на отряд, и она даже не подходит. А слоники ее ямы отлично обнаруживают. Вот так и ходим. — Так, получается, вы слонов с плато спустить не сможете, — оценил я надвигающуюся катастрофу. — Не сможем, — кивнул Ленин. — Знаешь что, а ты, если уходить, придется отправь людей со слонами вдоль золотой, — посоветовал я. Там ведь спуск более удобный, и подъемник есть в перевале. Одна беда, придется через лес идти, но слоны могут справиться, вон их сколько. — Можно, — согласился Ленин, — решим ближе к делу. Остаток дня мы отдыхали и набирались сил. До Железной долины я планировал добраться всего за день, пусть и придется всю дорогу бежать. Напрягало только, что копалла снова активизировался. Или все-таки может побоиться на такую толпу нападать? День 304. Вы продержались? 303 дня. Нападать копалла побоялся, но ям накопал изрядно, гад толстозадый. Если раньше вдоль реки мы ходили почти по прямой, то в этот раз пришлось петлять, как зайцам. Благодаря слонам все места подкопов и ловушек хитрой твари были отмечены деревянными вешками и табличками, предупреждающими об опасности, но обходить ловушки все равно приходилось. Скоро стала понятна и активность стража гор. Вся его добыча уходила. Полные живности предгорья стали почти пустыми. Встреченные по пути караванщики подтвердили. Последние несколько дней все именно так. Пришлось через них слать предупреждение Ленину о том, что вскоре может начаться нашествие. А в том, что предстоит именно нашествие, я не сомневался. Маловероятно, чтобы в последнее время кто-нибудь занимался чисткой рейдовых зон. Все были заняты войной. Вот система и готовилась устроить нам маленькое развлечение. А то фи, какая-то там война! Война войной, а вот издевательство получаете по расписанию. В результате из-за мы сумели за день дойти только до ущелья, и то добрались глубокой ночью. Зато переночевали в относительной безопасности. Идеи про постоялые дворы я давно поделился с Лениным, но тот успел сделать только один, как раз у входа в ущелье. Зато теперь этот самый проход перегораживал деревянный чистокол, а за ним можно было найти себе навес, горячую еду и вообще отдохнуть по-человечески, что мы к своему удовольствию и сделали». «День 305. Вы продержались 304 дня». К обеду отряд ударников во главе со мной вошел в Железную долину. И что могу сказать? Там и в самом деле построили, если не полноценную крепость, то настоящий укрепрайон. Стена, перегородившая вход в ущелье, возвышалась на высоту почти 20 метров. Было видно, что строили ее урывками. Были участки новой кладки, были и более старой, а местами кладка просела, и там заделывали трещины. В общем, на правильную стену, похоже, не было даже издали, однако это и вправду было серьезное заграждение. Ширина стены была метров шесть, а длина почти 30. Сложена она была из камней немаленького размера. Сток золотой организовали через ворота. Поверх реки положили массивные доски, способные выдержать вес слона, оставив только щель для удерживающихся на канатах решетки и опускающейся створки. Сторону, обращенную к долине, обтесали, сделав ее достаточно гладкой, чтобы она не привлекала никаких враждебных скалолазов. На этой стене было можно, казалось, любой штурм выдержать. Внешняя стена была поменьше. В высоту 6-7 метров и примерно в метр шириной, еще и с деревянными помостами для защитников. Над воротами сделали башню и к тому же построили две башни чуть поодаль. А между выходом из ущелья и стеной раскинулся лагерь наших сил. Три с половиной тысячи человек, да еще и старатели, добывавшие железо. Везде виднелись отвалы породы, и вся долина была перекопана вдоль и поперек. В прошлый раз я всего этого не оценил, некогда было, а вот теперь восхищенно покачал головой. Когда мы пришли сюда в первый раз, я даже представить не мог, что мы тут устроим всего за три месяца. На нас даже не сразу внимание обратили. Здесь хватало людей в стальной броне. За пару часов нам удалось отыскать Севера, Сыча и Бобрика, которых мне указал Котов. Мы провели с ними совещание и продумали варианты на случай того или иного исхода. Лагерь в Железной долине готовился к битве, собираясь отражать атаку обительцев, А вот я готовился к тому, что битвы не будет. Лучше сразу предполагать худшее. Тогда не сильно расстроишься, если все-таки сбудется. Во всяком случае, на этот раз. Три дня пролетели незаметно. Дважды мы выходили с ударниками на разведку на север и дважды не увидели никаких врагов в окрестностях. Только в последний день на горизонте появилось несколько групп людей, но серьезными силами их считать было бы смешно. Я у них вообще ничего из брони и нормального оружия не заметил. День 308. Вы продержались 307 дней. Ополченцы прямо с утра заняли позиции. Войско стояло на внешней стене в долине в ожидании противника. Таймер войны медленно отсчитывал секунды. К обеду большую часть защитников отправили отдыхать, оставив только дежурных, следивших за северным склоном. Но час проходил за часом, а никто все не приходил. Я пару раз обсуждал с Бурбурычем вопрос отправки разведчиков, но тот, при поддержке трех командиров ополчения, каждый раз меня отговаривал. «А если столкнемся с кем-то из обителя? «Что, убивать их?» – спрашивал рейд-лидер. «Не торопись. Если придут, то придут. Нет, значит, нет». И мы продолжали ждать. Последние два часа тянулись невыносимо медленно, хотя было понятно, что если островитяне и успеют войти в долину, то просто не успеют напасть. Таймер отсчитал последние секунды и исчез. Глобальное островное событие «Война обителей и мыса за железное месторождение» завершено. Обитель и ее союзники проигрывают войну, так и не выбив силы мыса. Все жители обители и союзных поселений получают постоянный штраф в 10% от текущего уровня жизни и энергии, а также лишаются 10 единиц характеристик. Это ваш позор. Живите с ним. Все жители мыса и союзных поселений получают постоянную награду в 20% от текущего уровня жизни и энергии, а также по 10 свободных очков характеристик. Это ваша победа. Пользуйтесь. Награда от системы как участнику боевых действий. Плюс 2 единицы мудрости, плюс 2 единицы интеллекта, плюс 2 единицы веры. Плюс 10 ПСО, плюс 20 СО, плюс 60 тысяч опыта. Коэффициент увеличения опыта снижен в два раза до следующего не сгораемого уровня. Набрано опыта 60 из 388 очков опыта. Достигнут 41 уровень. Набрано опыта 59 612 из 728 очков опыта. Достигнут 42 уровень. Набрано опыта 58 884 из 1298 очков опыта. Достигнут 43 уровень. Набрано опыта 57 586 из 2249 очков опыта. Достигнут 44 уровень. Набрано опыта 55337 337 из 3837 очков опыта, достигнут 45 уровень. Набрано опыта 51 из 6485 очков опыта, достигнут 46 уровень. Набрано опыта 45 из 10 очков опыта, достигнут 47 уровень. Набрано опыта 34115 из 18261 очка опыта. Достигнут 48 уровень. Набрано опыта 15854 из 30531 очка опыта. Радостные крики за спиной возвестили о наступлении маленького счастья у ополченцев, заполучивших в свои руки доселе невиданные подарки. А я снова достиг 48 восьмого уровня, потерянного во время плена. Жаль, взять с собой опыта, я не догадался, да и все равно он бы не помог в такой ситуации. Разве что сторговаться с кем-то о продаже ПСО? Но еще больше, чем схема прокачки и черти, издевающиеся надо мной во время перерождения, меня волновало то, что обительевцы так и не пришли. Ни штраф, ни гордость Ариши так и не перевесили бед, что творятся на севере. Конечно, я мог бы предположить, что там просто началась гражданская война, но слишком напрягало совпадение с появлением кораблей у их берегов и дологнистцев у нас. Знаешь, одна вредная, но симпатичная особа как-то намекала мне, что я могу пригласить ее куда-нибудь, когда война закончится, — сказал я Бурбурычу. Война закончилась, вот и думаю, не сходить ли, не пригласить. — Если ты про Аришу, то симпатичная симпатичной ты сильно поскромничал, — заметил Бурбурыч. «Я бы назвал ее красавицей», — согласился маячивший рядом вислый. «Но ее характер все портит», — закончил за него слонявшийся возле брата Толстый. Я не стал рыжим объяснять, что Аришин характер — просто ее внешняя защитная маска. Тем более, вообще они правы, характер у нее и впрямь... Хм, <кхем> необычный. Однако я еще пока не поднялся на ту ступень просветления, где за внешностью видишь сразу весь богатый внутренний мир. Так что красота отдельно, а характер отдельно. «Хорош языками трепать!» — прогудел подошедший нагибатор. «Сегодня пойдем или завтра, а то у меня руки чешутся!» Руки у нагибатора чесались с того момента, как в мысе ему выдали новый стальной молот, о чем он и нудил, не переставая весь путь до Железной долины и даже на бегу. «Завтра!» — хором ответили мы с Борборочем. «Сегодня еще дела есть», — пояснил я. Если честно, то дел оставалось не так много. За время ожидания мы почти все обсудили с местными командирами. Однако напомнить обо всех договоренностях лишним не будет. К тому же надо было пополнить запасы, подготовиться и завтра выдвигаться туда, где еще не ступала наша нога, а значит слишком быстро и не побегаешь.